Глава тридцатая Если вы когда-то окончили консерваторию, то, будучи даже неудачливой, никому не нужной орфисткой, давным-давно забывшей про инструмент, не сможете наслаждаться пением звезды по имени Холли. Куда мне деть музыкальный слух? Старательно улыбаясь, я пыталась не слушать звуки, которые издавала девушка, но она орала так громко, что у меня заломило зубы. «Пою только вживую!» — объявила Дива в перерыве между очередными зонгами. Из моей груди вырвался тяжелый вздох. В некоторых случаях фанера бывает спасением для слишком нервного слушателя, который знает про мажорные и минорные тональности и не путает тональный круг с тональным кремом. Когда на сцене появилась Маргарита в бархатном платье и объявила. «А сейчас...» «Проводим лучшую звезду России аплодисментами». Я на радостях так забила в ладоши, что сломала ноготь на указательном пальце. «А теперь смотрим пьесу, посвященную санаторию», — провозгласила Лиза, тоже появляясь на подмостках. «Кто угадает, как она называется?» «Теремок!» — закричала я. до сих пор испытывая ликование от известия, что Холли Боли не издаст ни звука. Елизавета повернулась к улице и повторила. «Кто угадает, как она называется?» «Теремок!» — снова отозвалась я. «Женщина, замолчите!» — шипела полная тетка в ярко-красном платье, которое сидела рядом. «Что вы вяжете? Вопрос задали детям! Так спектакль начинается!» Я прикусила язык. «Кто угадает, как она называется?» В третий раз спросила Лиза. «Теремок!» Вырвалось у меня. «Честное слово, не понимаю, как это произошло?» «Господи!» Прошипела тетка. «Вот повезло! Досталось место около умственно отсталой бабы!» «И на, замолчи!» Велел мужчина, который сидел слева от сердитой особы. «Теремок!» Повторил из-за навески тоненький голосок. Красные бархатные портьеры разошлись. Я увидела желтый шар на тонких ножках. Теремок, теремок! Запела тоненьким голоском девочка. Он не ни низок, не ни высок, в нем живет колобок! Колобок! Господи! протянула Ин. кто выпустил на сцену апофеоз фальшивости ребенок исполняет не наверное вы хотели сказать что апофеоз поет не в терцию Не удержалась я кстати девочка не издала ни одной неверной ноты голос у нее не развит но со слухом полный порядок господи прошипела тетка она еще со мной спорит да я преподаю пение ой как здорово воскликнула я что такое тация объяснить помазы музыки прищурилась инна да пожалуйста смиренно попросила я тация это тация заявила тетка вам не понять как правило я не связываюсь с людьми которые ведут себя как инна но сегодня меня черт дернул за язык термина тация в музыке нет есть терция музыкальный интервал шириной в три ступени Она бывает большой, содержит два тона, малой — на полтора тона. На базе большой терции строится мажорный лад. Отсюда название «мажорная терция». Малая терция именуется минорной. «Господи!» — она выучила музыкальный словарь. Засмеялась Инна. «Женщина, у вас не врос языка! Никак не заткнетесь!» «Инна, прекрати!» — велел супруг. «Она первая начала!» — разозлилась его жена. «Зачем орала? Теремок, теремок!» Если дура, сиди дома!» На сцене тем временем вовсю шло представление. Дети, одетые в костюмы зверей, пели, плясали. И, наконец, дело дошло до финала. Появился медведь. Его роль исполняла врач, которую я приняла за настоящего хищника. Я думала, что тетя Топтыгина сейчас раздавит кусок картона, на котором кто-то нарисовал кривую избушку. Но доктор громко продекламировала. Наш санаторий нужен всем. Приходи сюда лечиться. Кто? И ворона, и волчица, — вспомнила я. И жучок, а паучок. Все зрители уставились на меня. — Господи, опять она! — закатила глаза моя соседка. Теперь Пушкина декламирует. — Это Корней Чуковский, — уточнила я. — Господи, она со мной спорит! «Приходи сюда лечиться!» — повторила врач. И «Инфаркт и поясница. Есть у нас и стоматолог, и веселенький онколог. В кабинете бор-машина ею управляет Нина. В коридоре ходит Лена, ей подвластна гигиена. Все для вас и для ушей, и для рождения детей!» Приходите в теремок, скидок тут большой вазок. Вас мы вылечим на раз, будет глаз как ватерпас. А теперь давайте дружно скажем все... Лечиться нужно, закричали хором дети. И не страшно, и не больно, будете вы в теремке довольны. «Здесь и отдых, и лечение! Каждый день всем печенье!» «Браво!» — зааплодировала Маргарита, выходя на сцену. «А теперь сюрприз!» Доктор в костюме медведя быстро поставила в центре подмостков в стеклянную емкость, внутри которой лежали желтые пластмассовые контейнеры, явно вынутые когда-то шоколадных яиц. «Сейчас дети...» «Вручат подарки!» — пояснила Лиза. «Первый у нас киса — колобок. Начинай, дорогая. Снимите с нее костюм». Врач живо убрала шар, который надели на девочку. Кисуля засунула ручонку в аквариум, вытащила патрон, ловко открыла его, достала бумажку и прочитала. «Инна, мама Филиппа!» — моя соседка вскочила. «Я здесь! Уже бегу! Что дадут?» «Сейчас!» пообещала кисуля, сносилась за кулисы и вернулась с упаковкой, в которой находился цветок из шоколада, который купила в кафе. «Это вам!» — воскликнула девочка. «Пирожные!» — обрадовалась толстуха. «Инна!» — предостерегающе воскликнул муж. «Вспомни слова доктора. Минус двадцать кило, иначе ноги подкосятся». «Господи!» — произнесла коронное слово моя соседка. «Я давно на диете». «Вау, шоколадная фигурка!» «Не ешь, поросеночком станешь!» Усмехнулся супруг. «Жирным таким? Бройлерным!» «Господи! Бройлеры — Бройлер, это коровы!» Отмахнулась его супруга. Схватила подарок, одним махом откусила добрую половину и начала жевать. Лиза решила ускорить процесс. «Спасибо, киса, спасибо, Инна, теперь подарок вручает Филипп!» Мальчик, который изображал зайчика, вытащил бумажку и начал заикаться. «Евла... Ева... Мама кисы!» Я помахала рукой. «Иду!» И тут Инна, которая до сих пор стояла на сцене, громко чихнула. «Мамочка! У нее спит!» Завопила женщина, сидевшая в первом ряду. «Оля! Оля! скорее сюда!» Девочка, одетая лисичкой, со всех ног кинулась к матери. «Маргарит?» — зашелестели в зале. «Коля, Ира, мы уходим!» «Подождите!» — занервничала Маргарита. «Это полная чушь!» «Вероника, что вас навело на мысли о синдроме иммунодефицита человека?» «Сама глянь!» — огрызнулась мамаша, несясь на всех парах по проходу и таща за собой ребенка. «У нее пена изо рта лезет! Я видела один раз, как мужика перекорчила. Он себе нос откусил!» Я перевела взгляд на Инну и ахнула. По ее подбородку на самом деле ползла лавина пузырей. «Возможно, это эпилепсия?» — испугалась Маргарита. «Надо даму срочно уложить!» «Вдруг она упадет! Вот бутылка с минералкой! Глотните!» Инна схватила воду. «Нет у нее эпилепсии!» — возразил муж без особого волнения. Суставы, диабет, вредности, с глупостью море. Но не она. В ту же секунду его жена начала кашлять и села на сцену. Пена на ее лице стала еще больше. Лиза опрометью кинулась за кулисы и притащила стакан с водой. «Скорее, скорее, еще выпейте. Маргарита, позови Олега Сергеевича». «Уже занимаюсь», — ответила Борисова, держа мобильное около уха. «Инка, не пей». Распорядился муж и только сейчас встал из кресла. «От воды только хуже стало! Пузырей море поперло!» Но супруга залпом осушила стакан и простонала. «Еще?» Через пару секунд Елизавета принесла большой графин, хотела наполнить стакан, который Инна держала в руке, но та бросила его, выхватила у Лизы графин и принялась жадно пить. «Ну, блин!» — рассердился Николай, поднимаясь на сцену. Что ей не скажу, всегда наоборот сделает. С одной стороны, жить я никому от вредной бабы нет, с другой — это иногда полезно. Когда машину покупали, я сразу сказал — никаких джипов. И мы купили внедорожник. Чего это у нее изо рта лезет? Со злости, небось. Или сожрала запрещенку. Инке врач худеть велел, а она, естественно, не послушалась. Мать, говори, какую пакость тайком хавала. Жена не ответила. Она продолжала кашлять. «Она только шоколадку откусила почти всю сразу!» Испуганно уточнила киса, показывая на небольшой кусок цветка, который упал на сцену. «Наверное, много съела. Столько нельзя. Мне не разрешают есть больше двух маленьких конфеток за раз. И то не каждый день. Дядя-врач-медведь, вы спасете тетю? Хоть она и вредная, но жалко ее». «Обязательно!» Пообещала доктор, наклонилась, подняла остаток подарка, который я купила в кондитерской, понюхала его и пробормотала. Может, протух? Запах какой-то странный. Николай выхватил у кула погрызок шоколадки. Какао не портится, оно только вкус теряет и аромат. Врач потерла пальцы, потом схватила кувшин, плеснула на свою руку воды и воскликнула. — Да это же...